Сборы. Горько, мой далекий, привет! Недели сборов в поле. Камералка завалена палатками, печками, трубами, вьючниками, веревками, кошмами, ящиками с продуктами, мешками и мешочками. Вадим возится с приборами, настраивает, клепает, ввинчивает и прочее. Алечка чертит какие-то абрисы. «Иван Васильевич бегает с бумагами, ведомостями, справками, и только мне конкретно нечем заняться, отчего стараюсь угодить всем сразу и делаю все наперекосяк. От неприкаянности много смеюсь и еще больше говорю, просто не могу остановиться. Какое-то нервное говорение напало». Вадим, видимо, почувствовав мою неловкость дурнушке, попавшей в замок эльфов, Взял надо мной шефство, водит за руку, заполняет со мной кучу каких-то бланков и бумаг, смеется на мои шутки, отвечает на мои росказни. Алечка оказалась милой молчаливой девчонкой. Она приехала на два дня раньше меня из Саратовского техникума. Скорее всего, мы сдружимся с нею. Меня поначалу отпугнула ее слишком яркая внешность красотки. Круглая попа, тонюсенькая талия, Увесистая грудь, длинные волосы, раскосые карие глаза, все как с обложки журнала МОД. Знаешь, получила на днях письмо от Саньки Трушковского из Якутии. Читала в палисаднике и хохотала на всю улицу. Такое потешное письмо, искрящееся юмором и желанием меня утешить, подбодрить. «Таешка», — пишет он, — «если горько бросит тебя», не отчаивайся, беги ко мне, я буду этому только рад. Ах, Санька, до да чего, милый человек, скажи, Горько, какая жалость, что он пришел к нам в группу так поздно. Имея в виду, бросишь, не пропаду. Твоя отважная тайка. 22 мая 1973 года. Сеймчан.